раздвинуло стены. Биржевой маклер Буссардель заинтересовался решением палаты, не касавшимся ни биржи, ни банка. В противоположность многим другим, ему не казалось нелепым это восстановление старорежимных устоев, на которые Франция опиралась в течение десяти веков. Несмотря на старание Буссарделя производить впечатление человека глубокомысленного, Он не всегда правильно судил о вопросах общего значения. Его скорее интересовали частные случаи, например, положение его сыновей. С точки зрения науки, да и закона, Фердинанд, родившийся на 20 минут раньше брата, был в семье старшим из детей мужского пола. И если это обстоятельство будет признано официально для целей утверждения рода для передачи наследства, старший из блеснецов получит большие преимущества, и Бусарделю придется срочно пересмотреть свои планы. До сих пор он считал своим долгом одинаково относиться к сыновьям, не выказывая своего предпочтения Фердинанду. С новым законом всему предстояло измениться. Закон изменял самый долг, изменял образ мысли и чувства даже у такого уравновешенного положительного человека, как Бусардель. В законопроекте, внесенном правительством, сказывалось влияние партии приверженцев религии. И вот биржевой маклер почувствовал, что в нем пробуждается набожность». Однако палата Перов отклонила законопроект, и Буссардель после напрасных волнений возвратился к прежним умонастроениям. Он обратил теперь все свои заботы на старшую дочь, которую хотел пристроить. Напрасно он отвлекся от этой цели, приходилось все начинать сначала. Аделине уже исполнилось 18 лет, Она по-прежнему твердила о своем намерении не выходить замуж. Но отец не верил, что девочка, совсем не знающая жизни, может без всякой основательной причины дать обет безбрачия, и считал это детской выдумкой. Он полагал необходимым для блага своей наивной дочери искоренить ложные понятия, которые у нее сложились. Как она будет благодарить его впоследствии, когда, окруженная детками, под руку с превосходным мужем, придет к старому отцу, к дедушке, которым он к тому времени станет, поздравить его с Новым годом или с днем рождения. Старая дева — это сущее чудовище, противоречащее законам природы и особенно нежелательное в буржуазной семье, где оно представляет мертвый груз, кажется чем-то подозрительным, порочащим ее кровных близких. Нечего дальше мешкать. Состояние биржевого маклера Буссардели, несомненно, должно было в будущем возрасти, и пусть лучше обогащение отца пойдет в пользу младшей дочери и обоих мальчиков. Если Аделина уже будет пристроена, Жюли получит больше приданого, а сыновьям он выделит больше капитала. Но, разумеется, и речи не может быть о том, чтобы принести старшую дочь в жертву. Адрина хорошенькая, да и с пустыми руками она из дома не уйдет. Следовательно, можно найти вполне приличного жениха. И Буссардель наметил в женихе своей дочери сына Сильвена Миньона. Этот молодой человек... Не представлял собой, что называется, блестящей партии. Мать его была еще молода, совершенно здорова, так что надежда на наследство после нее, конечно, осуществляться весьма не скоро. У отца состояние было еще не прочное, могло увеличиться очень сильно, а могло пойти прахом. Остановив свой выбор на этом семействе, Буссардель играл на повышение а он никогда не делал этого без достаточных оснований. Сильвен Миньон и Йонас Хагерман были главными пащиками компании, желавшей создать к северу от улиц Бьенфезанс и Сен-Лазар новый квартал, именовавшийся на их планах Европейским кварталом. Претенциозное название отнюдь не вызывало у Бусардели недоверия,